Глава вторая. Наследница престола. Асшара и Марка почти подошли к семье, когда до них донёсся разгневанный голос Мартемы. Кем ты себя возомнил? Сними это немедленно. Со всем уважением, но нет, возразил Рогнар. Что здесь происходит? Асшара встала между ними, желая остановить, если не предотвратить ссору. И Акулат возомнил себя не пойми кем. Мартема зло глянула на парня, а потом перевела взгляд на девушку. «Он не имеет права носить этот цвет». Она взмахнула рукой, и алый платок в нагрудном кармане парня окрасился в черный цвет. «Это же мелочь!» Асшара посмотрела на отца, ища в нем поддержки. «Мартема права. Люцифер скользнул взглядом по Иакулату, словно оценивая его. «Он не часть нашей семьи. Рагнар, тебе стоит идти в зал и ждать остальных гостей». «Но...» Лучше не надо. Марбона придержала сестру за плечо. Такие и правила. Рогнар бросил взгляд на Асшару, усмехнулся и покачав головой, двинулся в сторону зала, куда вскоре должны были прийти гости. Врата начали медленно открываться, пропуская первых демонов, поэтому дети Люцифера и всадники поспешили занять свои места. Асшара не знала, куда себя деть, но Круэнт мягко притянул сестру к себе так, что она оказалась между ним и отцом. За их спинами парами стояли Марбона с Дигинаром и Маркус с Мартемой. Первым демоном вошедшим во врата оказался Асмодей, директор Академии и председатель совета 66, один из принцев ада, как их называли на земле. Демон в чёрном костюме вошёл под руку с младшей из сестёр, Медузой Горгоной, удивительно открыто улыбнулся Люциферу, пожимая крепкую руку, а потом весело подмигнул о с шаре, проходя мимо. Девушка удивленно распахнула глаза, тогда как Круэнт опустил голову, пряча непрошенную ухмылку. Гости пребывали поодиночке, парами, а иногда и целыми группами. Их лица начали плыть в глазах Асшары и смешались в одну единую массу. Вот изысканная дама с движениями кошки в золотом платье, а вот низкий коренастый старик, в глазах которого была пустота. Огонь его души угасал, но, увидев Люцифера, взгляд его вспыхнул, он будто помолодел. А вот совсем юное надменное дьяволица. Она еле поклонилась владыке ада, но её шёпотом пристыдили отец и мать, которые были явно старше, и ещё помнили своего правителя в лицо. Ашраret отключила слух, лишь кивала и улыбалась, когда на неё обращали внимание, что, к сожалению, случалось часто. Это нервировало, мешало с головой погрузиться в воспоминания о том, как она оказалась в поле, как её окружили всадники, как она мчалась на коне по просторам, как горели глаза Алексея, как с ней говорила девушка со смеющимися глазами. Ашра на секунду зажмурилась, силясь вспомнить, что именно она говорила: "Преврати своё сердце в камень". Эта фраза снова и снова крутилась в голове девушки, как вдруг она заметила, что поток лиц, стекший перед ней до этого, прервался. Вернувшись в реальность, Асшара не без труда повернула голову в сторону врат, где гости расходились в стороны, пропуская ее, новоиспеченную королеву суккубов. Девушка с силой сжала кулаки так сильно, что побелели костяшки, лишь бы нахлынувшая злость в перемешку с какой-то детской обидой не захлестнули ее. Ева, одетая в струящееся голубое платье со шлейфом и высокой талией, подчёркивавшие цвет её холодных голубых глаз, величественно ступала по земле города, приподняв подбородок. Корона для неё будто ничего не весила, словно была частью её причёски. Как тень за ней следом шла Лиса. Неторопливо подойдя к Люциферу, даже не склонив головы, Ева сложила руки в замок и холодно улыбнулась, разглядывая, казалось, каждую деталь белоснежного костюма правителя ада. Она уже прошла было мимо, как вдруг остановилась прямо перед дочерью, задумчиво глядя в пустоту, стараясь что-то вспомнить. — Ваше Величество, Асшара была не намерена терпеть этот спектакль, поэтому решила взять ситуацию под свой контроль. — Добро пожаловать. — Дитя. Ева хмыкнула, скользнула взглядом по девушке, как вдруг заметила кольцо, и ее лицо перекосило, будто от зубной боли. — Ах, вот оно что! — Ах, вот оно что! Кошленов сдержанно кивнула и поспешила в тронный зал. Асшара шумно выдохнула, стоило ей покинуть поле зрения матери. Она до последнего надеялась, что королева Сукубов найдет, чем занять себе сегодня, что у нее не будет времени или желания, чтобы прийти сюда. Молилась о чем угодно, лишь бы не увидеть ее вновь. Хотя бы не сейчас. — Отец! Асшара заставила себя улыбнуться. — Позвольте мне направиться к гостям. — Конечно. — Конечно. После недолгой паузы разрешил таки Люцифер. Асхара слегка склонила голову и после быстрым шагом, сдерживая бег, поспешила в зал. Краем глаза она увидела, как к ней приближается Рогнар. Он явно заметил её встревоженный вид, но девушка взмахнула рукой, телекинезом заставляя его замереть на месте. Нет, сейчас ей не хотелось видеть или слышать кого-либо, тем более Рогнара. Поднявшись на второй этаж и скрывшись в ещё пустой галерее, Асхара прислонилась спиной к холодному камню, успокаивая учащённое биение своих сердец. И опустилась на пол. Закрыв глаза дрожащими руками, девушка сняла диадему и провела пальцами по волосам. Преврати своё сердце в камень. Еле слышный шёпот коснулся слуха Асхары. Преврати своё сердце в камень. Мне всё это кажется. Она зажмурилась, сжимая виски ладонями. Просто кажется. Ашара, девушка вздрогнула от неожиданно громкого режущего слух голоса. Распахнув глаза, она вжалась в стену, испуганно глядя на Мартему. Ты в порядке? Женщина опустилась на корточки рядом, в её чёрных глазах проскользнуло искреннее беспокойство. Что, что ты здесь делаешь? Маркус попросил присмотреть за тобой. Маркус? Да, он видел, как ты Эмма замолчала на мгновение, подбирая верные слова, отреагировала на появление своей матери. Так ты в порядке? Нет. Ашара подтянула колени к груди и опустила голову на сложенные руки. Нет, я не в порядке, совсем не в порядке. Чтобы помочь, я должна понять, что с тобой. Мартема опустилась на колени и сжала плечо девушки. Что ты чувствуешь? Страх. Ей понадобилось сделать над собой усилие, чтобы поднять на жену брата глаза. Я боюсь того, что будет дальше. Боюсь самой себя, того, что скрывается внутри. Боюсь разочарования, боюсь Асшара. Мартема взяла девушку за подбородок и подняла её лицо, чтобы они смотрели друг другу в глаза. Чего ты боишься? Всего. Они замолчали. Асшару нужно было время, чтобы принять собственный ответ, тогда как Мартема впервые за долгие годы не знала, что сказать. Эта маленькая девочка, на которую взвалилось столько всего, Больше не могла быть сильной, не могла нести тот груз, что упал на её плечи. Тогда я помогу пройти тебе через этот страх. Мартема поднялась на ноги и протянула девушке руку. Давай, вставай. Нет, я не могу. Можешь, ещё один день, один рывок, а потом ты сможешь отдохнуть. Больше ты не будешь одна. Давай. Эмма сама взяла её за руки и потянула на себя, помогая встать. Вот так. Я не выдержу. Выдержишь. Женщина легко наклонилась и подхватила с пола диадему. Маркус, как всегда, неповторим. Из-за этой красавицы он не вылезал из мастерской день и ночь. Она недовольно цокнула языком и потом криво улыбнулась. «Тебе не обязательно быть идеальной, Асшара. Ты можешь быть капризной, заносчивой, язвительной, какой угодно. И о тебе могут говорить что угодно. Но ведь это не имеет никакого значения». Из-за этого Асшара коснулась украшения. «Из-за того, что Люцифер мой отец? Это разве дает мне право?» Нет, не из-за этого. На самом деле любой может вести себя так, как ему вздумается. Просто не у всех хватает на это смелости. Усилие однажды свобода навсегда. А тебе хватит храбрости? Мартема протянула девушке диадему, вопросительно выгнув бровь. И вы все будете рядом, не отойдём ни на шаг. Украшение само по себе поднялось в воздух, выскользнув из пальцев смерти, зависло перед глазами Асшары, позволяя наследнице престола внимательно рассмотреть грань каждого кристалла. Была ли она готова впервые в жизни всецело проигнорировать мнение окружающих о себе? Меня хватит на один шаг. Асшаров взмахнула рукой, и диадема опустилась на её голову. Так я и думала. Мартема удивлённо кивнула, а потом на её лице проскользнуло любопытство. Все говорят, что ты искусно колдуешь. Попрактикуемся вместе? Я буду рада отдохнуть с тобой. И зачем ты притащил меня сюда? поинтересовался Вилиал и Акулат. Скучающий, оглядывая тронный зал дворца Люцифера, постепенно наполняющийся гостями. "Пора прекратить играть в игрушки, бегая по всей земле за потерянными душами", строго ответил Равер, напряжённо глядя на сына. "Займи моё место. Ты знаешь, что моё время на исходе, и я не ты", перебил его юноша. "Политика, совет, разговоры всё это не по мне. Сегодня у тебя будет отличный шанс, чтобы приблизиться к короне. Сможешь начать здесь". "Начать кем?" "Пожом" Вилиал глухо рассмеялся. Я один из лучших охотников. Чем тебе не престижное звание? Слушай меня внимательно. Равер дёрнул сына на себя, залоскан пиджака. Или ты сегодня же меняешь свою жизнь, пользуясь случаем, или я отберу у тебя имя и всё, что должно было перейти тебе по наследству. Всё. Я твой единственный наследник. У тебя есть брат. Что? Тройурдный, напомнил Равер. Рогнар Он совсем мальчишка, и так сделай, что должно, и забери своё по праву рождения. Асшара и Мартема стояли в стороне, не подпуская к себе гостей, так жаждавших завести с ними беседу и разговаривали о тонкостях магии. Сейчас у наследницы престола не было ни сил, ни желания знакомиться с кем-либо, поэтому Эмма, как и обещала, была рядом, одним взглядом отгоняя тех, кто не понимал, что к этим двум дамам лучше не подходить. Подкравшись со спины к жене, Маркус попытался обнять её за талию, но не успел он сказать и слова, как Мартема схватила его руку и вывернула кисть. "Я просто хотел сделать сюрприз. Ты же знаешь, что я их не люблю", закатила глаза женщина, отпуская руку мужа. "Вообще-то я к ошаре. Маркус перевёл весёлый взгляд, горящий из задором зелёных глаз на сестру. "Скоро отец объявит о тебе. Нужно будет просто занять своё место рядом со всеми нами на пьедестале". Как я пойму, что пора? Поймёшь. А теперь прости, мне надо бежать. Он всегда такой. Асшара неоднозначно махнула рукой. Спонтанный? Да, прямо как ураган. Неожиданно налетает, а потом так же быстро исчезает. Лавируя между гостями, Маркус быстро пересек зал и, поднявшись по ступеням, оказался рядом с Люцифером, Марбоной и Круэнтом, которые уже успели подняться к тронам. Они привлекли внимание всех присутствующих тем, что одновременно распахнули свои крылья. Покосившись на Мартемо, Ашхара заметила, как та закатывает глаза, а потом неодобрительно качает головой. Её определённо раздражала вся эта помпезность и напыщенность. Вновь переведя взгляд на семью, Ашхара заметила, что крылья всех отличаются не только по окрасу, но и по форме. У отца они были огромными, как у лебедя, и казалось, слегка светились. Крылья Маркуса были чуть меньше, чем у отца, но выглядели массивнее и тяжелее, с перьями разного цвета. Какие-то отдавали желтизной, какие-то наоборот уходили в вал. Крылья круента были золотистого цвета и по форме напоминали оперение ястреба. Что удивило Асшара, так это то, что зеленоватые крылья мартемы выглядели целыми, ни единого выпавшего пера, не то что вчера в Фениксе. Она посмела предположить, что это всё благодаря восстановлению древа. А почему ты, Дигинар, не рядом? шёпотом спросила Асшара, не сильно вслушиваясь в речь отца. — Мы с ним, хоть и являемся частью семьи в широком смысле этого слова, в нас не течет кровь твоего отца, да нам этого добра и не надо. — Ты хотела сказать тебе? — Не люблю быть у всех на виду, как экспонат в музее. — Мартем, боюсь, ты зря выбрала Марку со своим спутником жизни. Асшара прикрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться в голос. — Вот кто любит яркие появления, так это он. Во-первых, зави меня Эмма. Во-вторых, мы в этом смысле дополняем друг друга. В-третьих, слушай отца. Вернулись, дабы возродить силу наших земель, то величие, что было утеряно. Но сегодня мы собрались вместе вновь не только для того, чтобы вернуть силу древу или показать себя миру. Сегодня будет объявлен мой истинный наследник. Люцифер сделала акцент на последних словах. Наверняка вы заметили, что один трон пуст. Я хочу представить всем вам свою дочь Асшара, займи своё законное место. Моя утренняя звезда, моя истинная наследница. Толпа забормотала и зашевелилась, все начали искать глазами девушку, которая стояла рядом с семьёй владыки ада. Мартема Легонько подтолкнула сестру мужа в спину, Асшара сделала первый шаг, он был самым трудным, после ещё один, чуть легче, и уже вскоре ноги Асшары начали двигаться словно сами по себе. Она не смотрела на демонов вокруг, не обращала внимания на шепотки и указывающие на неё пальцы, просто смотрела на свою семью и шла к ней навстречу. Медленно поднявшись по ступеням, Асхара поклонилась отцу и встала по правую руку от него. Прождав несколько мгновений, она встряхнула плечами, за её спиной взметнулись чёрные, как ночное небо, крылья. Гул толпы неприятно ударил по вискам, но Люцифер пресек все разговоры одним мощным взмахом крыльев. Многие из вас знают, что врата во дворец мог открыть только истинный наследник. Вот кто открыл врата. Асшара. Люцифер поднял руку, и перед ним появилась сфера диаметром 1,5 метра, чтобы всем, даже стоящим в последних рядах, было видно её содержимое. Это была проекция того, как они пришли к вратам дворца этой ночью, как Асшара верхом на черноглаве распахнула все двери властным взмахом руки. Вам достаточно этих доказательств. Твёрдый голос Люцифера раскатом грома прокатился по залу. Как и ожидалось, никто не осмелился высказать ни единого слова поперёк. Отец, Маркус сделал шаг в сторону отца и склонил голову, словно извиняясь за свои действия. Мы с сестрой хотели бы отказаться от прав на престол. Мы всадники апокалипсиса, и это наша судьба, то, чему мы отдадим наши жизни. Два трона рассыпались как сухой песок на ветру. Брат и сестра сложили крылья и глубоко поклонившись отцу, спустились с пьедестала, чтобы встать рядом со своими супругами. Я также хочу отказаться от своих прав. Круэнт тепло улыбнулся, глядя на младшую сестрёнку, которую долгие годы называл дочерью. Я член совета. Этой ответственности для меня достаточно. Я навсегда останусь рядом с нашей утренней звёздочкой и буду наблюдать из тени, как делал это всё прошедшие годы. Это твоё право, Люцифер ответил сыну сдержанным кивком. Круэнт последовал примеру своих брата и сестры и спустился вниз. Его трон также рассыпался, как и два предыдущих. В то время как трон отца шары начал меняться. Он вырос, стал равен трону Люцифера, от спинки в разные стороны проросли золотые ветви, на которых начали распускаться бутоны рубиновых цветов. Неровно облизнув губы, наследница престола сделала шаг назад и после опустилась на трон. кладя руки на изящные витые подлокотники. Демоны склонились перед ней, послышались первые хлопки, переросшие в грохочущие аплодисменты. И Асшара была в центре этого безумия. Признанная дочь Люцифера, которая когда-нибудь займет место своего отца. Легкая диадема почему-то стала тяжелой, плечи затекли, захотелось встать, размять спину и шею. Заиграла музыка, и Люцифер, подойдя ближе, подал дочерю руку, приглашая на танец. Вместе они спустились к гостям, отходившим к стенам, спеша освободить для пары пространство. Асхара положила одну руку на плечо отца, вторую вложила в его сухую ладонь. Мелодия на мгновение замолкла, а потом заиграла вновь. Люцифер сделал первый шаг, закружил дочь по залу, бережно держа её в своих руках, будто она была его самой дорогой драгоценностью. Вскоре к ним начали присоединяться и другие пары а когда музыка сменилась люцифер вывел ашшару из круга танцующих ободряюще улыбнувшись он отошёл к кому-то из высших заседателей совета оставив её одну и снова девушка начала чувствовать себя неудобно все бросали на неё взгляды она уже хотела отойти в тень но вспомнила слова эмы каждый может вести себя так как ему вздумается Хмыкнув собственным мыслям, девушка расправила плечи и, подхватив с под носа проходившего мимо слуги бокал шампанского, сделала щедрый глоток. Если у нее получалось игнорировать всеобщее внимание к своей персоне, когда отец объявлял ее наследницей престола, почему она не может сделать этого и сейчас? Нужно лишь чуточку усилий. — Все хорошо? Рагнар появился, как из-под земли. — Выглядишь не очень. — Спасибо, мне приятно. — Ашшара скривила губы, а потом повернула голову, глазами выискивая кого-нибудь из семьи. Ты не видел Эму? Эму? Мартему, поправила само себя девушка. Мне с ней надо кое-что обсудить. А может, ты потанцуешь со мной? предложил он. Мы не виделись с тех пор, как твоя Мартема отправила меня дожидаться гостей в зале, недовольно заметил он. Она может и подождать. Прости, что? Ашшара отпрянула от него, словно обожглась. Они же сказали так положено. Да, я понимаю, но ведь мы с тобой, мы с тобой больше не в академии и не на задании на земле. Здесь свои правила и порядки, и мы оба должны их уважать, подчеркнула она. Я теперь наследница престола, а не просто твоя девушка. А то, что ты наследница престола, отменяет то, что ты моя девушка? Асшара уже открыла рот, чтобы ответить, но не смогла подобрать слов для описания всего спектра эмоций, обрушившихся на неё в эту секунду. Она нуждалась в его поддержке больше, чем когда-либо, тогда как он высказывал свои детские обиды, которые даже не касались её напрямую. Разочарование такое гадкое и липкое появилось слишком резко и неожиданно. Прости, что оставил тебя, моя утренняя звёздочка. Люцифер подошёл к дочери, но остановился, заметив напряжение между демонами. Я вас прервал? Да. Нет, отец. Асхара поджала губы, её красные глаза потемнели от злости. Стой. Я. Рогнар потянулся к девушке, но его руку перехватил Люцифер. Ты слышал, что сказала моя дочь? Одёрнул демона владыка ада, в голосе которого послышались стальные нотки недовольства. Как прикажете, выплюнул Иакулат и попятился назад, неотрывно глядя на Асхару, которая невидимым взглядом смотрела сквозь него. Мартема сказала, что ты не хочешь оставаться одна. Люцифер мягко потянул дочь за собой. Я пришёл, как только смог. Я не думала, что рядом с Рогнаром, что он так поведёт себя, шёпотом ответила девушка, глазами найдя удаляющуюся спину юноши. Это было неожиданно. Всё ещё разрешится. Давай лучше поговорим о чём-то другом. А мне не надо ходить по всему залу и натянуто улыбаться всем вокруг. Эмма уже говорила тебе, что ты не обязана вести себя так, как от тебя этого ждут другие. Да, что-то такое припоминаю. Они переглянулись, а потом оба рассмеялись. А вот и твоя прекрасная улыбка. Люцифер остановился и ласково коснулся лица дочери. И глаза светятся. Кстати о глазах. Что случилось с глазами Кристины? Все эмоции соскользнули с лица правителя ада, плечи поникли. Глаза зеркало души и сердце Асхара, коротко сказал он. И что же с ними случилось? Он не ответил, отпустил лицо дочери и продолжил идти, вынуждая её следовать за ним. Вскоре к ним подошли Дегинар и Марбона и переняли Асшару из-под опеки Люцифера. Прошло какое-то время, прежде чем девушка почувствовала, что теперь она может идти самостоятельно, что может терпеть новые лица, может слушать приторно-сладкие речи и игнорировать откровенную ложь, которую ей будут говорить.